БАР. Эпизод 1. Оставшийся путь до бара был практически чист, если не считать аномалий. Странно, конечно, но не критично. Идти оставалось недолго, где-то час. Вскоре стало ясно, почему дорога пустовала. Множество кровососов атаковали блокпост долго. Судя по всему, бой начался не так давно, но тем не менее... На дороге уже валялось несколько трупов людей с оторванными конечностями и без голов. Здесь же были и тела мутантов, изрешеченные пулями калибра 7,62. Оттуда постоянно доносился мат, крики и рык монстров. Количество мертвых росло с каждой минутой. К блокпосту начали подтягиваться новые бойцы. Вот уже все члены группировки собрались в одном месте, чтобы отбить атаку обезумевших тварей. Хотя, скорее наоборот, их действия были слишком слаженными, будто кто-то с расстояния управлял ими. Первой мыслью было бы присутствие контролера, вот только подобное поведение этим мутантам несвойственно». Они никогда не объявят войну целой группировке, по той простой причине, что слишком трусливы для этого. Из бара уже подходят обычные вольные сталкеры, чтобы помочь противостоять тварям. Все это время «Динамит» и «Кошмар» наблюдали за развернувшейся баталией в бинокле. «Что думаешь?» «Думаю, что это плохо. Будем обходить?» «Видимо, придется». Когда все четверо уже было развернулись, чтобы миновать опасное место, как сзади раздался хриплый рык, означавший то, что монстрам тоже пришло подкрепление. Ворону бросило в дрожь. Попугай забористо выругался, а динамит взял ствол поудобнее. Кошмар в это время пытался взять под контроль свои эмоции. В нем сейчас не было ничего от себя прошлого». Сейчас его сознание пожирал животный страх, который шел от девушки. Их обоих сейчас сильно трясло, но если парень пытался что-то с этим сделать, то девушку буквально парализовало. Увидев заминку товарища, попугай моментально подскочил и с размаху прописал кошмару леща. Во время второго замаха парень поймал его руку. «Этого достаточно» после чего схватил ворону и побежал в направлении блокпоста. Оставшиеся двое рванули за ним. За их спинами неслась хрипло-дышащая орда прозрачных силуэтов. Эпизод второй. На вершине холма, который был достаточно отдален от места боя, расположился силуэт в старом плаще. Он довольно долго преследовал четырех сталкеров, чтобы загнать их в этот своеобразный капкан. Нет, он не хотел их сразу убивать. У него были немного другие планы на этот счет, но для того, чтобы притворить их в жизнь, нужно приложить много усилий. Сейчас он собирался собрать все долги, попутно уничтожив все, что попадется ему на пути. Как он и ожидал... Эти четверо вполне неплохо держались. Отступив к блокпосту, они присоединились к числу защитников и успешно сокращали число кровососов, чтобы появление новых тварей не смогло нанести максимальный урон и сокрушить оборону. Звуки стрельбы не стихали уже добрых полчаса. От обороняющихся отделилось две фигуры, которые пошли в рукопашную на мутантов. Вот только если одна из них уверенно рвала противников когтями и добивала из обреза, то другая только и делала, что пыталась отстреляться, сохраняя достаточное расстояние, чтобы не попасть под удар. Так или иначе, их противники падали с разорванными дробью головами, окатывая брызгами все вокруг, в том числе и сородичей, выдавая их местоположение. Из-за всего этого невидимость монстров стала полностью бесполезной. Повинуясь приказу невидимого командира, оставшиеся в живых кровососы ринулись в рассыпную, стараясь уйти как можно дальше от места кровавой бани. Уцелевших оказалось примерно половина, что довольно много. Долговцы после этой мясорубки еще долго будут расхлебывать последствия этой битвы. Теперь они очень нескоро решат устроить новый набег на свободу. Сейчас же они растаскивали трупы, монстров скидывали в ров, а бойцов оттаскивали подальше от базы, чтобы прикопать с почестями. Отметив, что все прошло гладко, фигура на холме развернулась и направилась дальше. Сейчас у него было много планов, которые нужно выполнить перед тем, когда они вновь пересекутся. Эпизод 3. Бар встретил новых клиентов пустотой. Атмосфера царила явно нерадостная. Под охраной бойцов долго одиночки хоронили павших. Хотя похоронами это назвать можно лишь с большой натяжкой. Мужики просто выкопали большую яму, в которую и укладывались тела. Причем с них предварительно была снята вся амуниция. Все вещи шли товарищам покойных, чтобы после быть проданными бармену, либо чтобы обрести недолгий покой на полках в хранилище группировки. И в первом, и во втором случае они перейдут к новым хозяевам, ведь в отличие от людей их можно подштопать, починить, смазать и вернуть к работоспособному состоянию. Четверо путников в это время не спеша направлялись к известному на всю зону заведению, Их никто не останавливал, да и в принципе внимания особого они не удостоились. Мало ли с чем они столкнулись до того, как пришли сюда. В любом случае, они помогли отбить атаку мутантов, чем обеспечили себе ужин за счет заведения. Внутри заведения не было никого. Все посетители сейчас за постом, трупы сортируют. Только бармен сидел за стойкой и с откровенно скучающим видом, Крутил ручку радиоприемника. В основном из него раздавались помехи, на секунду раздались переговоры военных. Еще пара поворотов. Теперь звучит диалог ученых, спорящих о назначении какого-то органа у снорков, имеющего такое замысловатое название, что один из говоривших смог произнести его только с третьего раза, да и то по слогам. Наконец приемник начал издавать тихую гитарную мелодию. Музыкант не спеша перебирал струны, будто задумавшись о чем-то. Тем временем бармен поднял взгляд на прибывших. «Проходите, мне уже доложили, что вы помогли с мутантами». У него был хриплый и усталый голос. Слово за всю команду взял попугай. «Нам бы пожрать чего, да отдохнуть до завтра». Со вздохом мужик поднялся с насиженного места. «Сейчас будет. Сколько комнат?» «Две». «Угу». Бармен уже накладывал некое подобие рагу из консервированного мяса. На отдельную тарелку он положил нарезанный батон колбасу. «А потом куда пойдете?» «На янтарь». «Не советовал бы я вам туда соваться. Говорят, там завелось что-то» а пришло оно из мертвого города. Военные, которых отправили проверить, так и не вернулись. Отправляли полноценный отряд подготовленных бойцов. Если из мертвого города, то нам точно туда надо. Ну, как знаете. Комнаты были абсолютно обычными. В каждой было по две железных кровати. Никаких изысков. Все в спартанском стиле. Да и эти изыски никому сто лет не упали, так как все четверо сразу же завалились спать, успев только рюкзаки снять.